Алексей Губарев Аскет. Книга 4. Ад. Глава 1. Он мой враг. Мир Хаоса встретил меня полуденным солнцем и лютой жарой. Температура была такая, что от жара потрескивали камни. Будь я в своём первоначальном теле, вряд ли бы смог продержаться в этом аду долго. Я вначале даже решил, что не стану призывать своих подопечных. Называть их слугами я зак не поворачивался. Но когда на меня одновременно напали сразу два рогабана в стадии формирования первого крыла, и я еле отбился от этих тварей, стало ясно, в одиночку здесь не продержаться долго. Сканирование картографа по какой-то причине не смогло выявить рогабанов. Видимо, укрылись какой-то способностью. Порадовали активаторы выпавшие из твари хаоса. Две семиконечных звёздочки размером с двухрублевую монету, обе жёлтого цвета, со множеством зелёных прожилок. Из таких звёздочек получится весьма компактный алтарь, который можно будет припрятать в укромном месте. Троица спутников, появившись в воду, тут же принялась озяраться. Назар выглядел, мягко говоря, помятым. Лицо и руки были покрыты ожогами, которые явно не собирались заживать. Я, не говоря ни слова, тут же полез в вещь мешок с озовой водой. Эх, с таким трудом набрал её на домы заstraw в жизни, и уже приходится израсходовать. Держи, протянул я смоченный живительной влагой платок. Почему раны не зажили после перерождения? О, где на река? Назар с благодарностью принял кусок ткани. Совсем и так, кто упал в неё будучи живым, отличная защита от дурака. Назар, Александр, вы бывали здесь, так что рассказывайте, как здесь принято охотиться. На меня час назад две твари напали в стадии формирования первого крыла. Еле справился, весь запас патронов извел. «Я ходил в составе группы», — произнес бывший Центурион. «И самый главный минус земель хаоса — это отсутствие зон воскрешения для представителей других стихий. Каждый раз, когда кто-то из нашей группы умирал, его выбрасывало в рай. То, что у тебя, как у адепта воли, есть возможность создавать алтари, — это преимущество. Не нужно возвращаться после каждой смерти». «Преимущество, которое теряется всего одним минусом. Множитель осколков души, который получают представители других стихий, для нас отсутствует. Во всяком случае, пока отсутствует. Я вновь не стал говорить своим подопечным, что уже имею тройной коэффициент. И вообще, следует сменить тему, перейти к насущным вопросам. Меня вот что беспокоит, где здесь брать питьевую воду? В Азисы. Маленькие обычно пустуют, и там можно разжиться водой. А вот крупные, хм, туда соваться не следует, разве что большим отрядом». Настоящие крепости. Вода здесь невкусная, добавил свой пару слов Назар. Тёплая да и тухлая. У меня сканирующее умение в откат ушло. Сандра, бери под контроль прилегающую территорию. Пора заняться делом. В четвёртом стало гораздо проще. Первая же встреченная группа тварей внешним видом похожа на адских гончих, не смогла долететь нас наскоком и закружила против часовой стрелки. Это была их ошибка. Револьверы стрелка спокойно пробивали шкуры монстров, а зарядка артечий из ультиматума не только разнес башку одной из собачек, но и вверг в ужас оставшихся тварей. Нюша с Цандром тут же воспользовались ситуацией и несколькими ударами добили зверюк. И тут меня удивил Назар, внёсший предложение. «Предлагаю отдавать все активаторы Повелителю. Раз он воскрес не с нами, значит, уже достиг стадии формирования Бога. А ещё это значит, что у него должен уже появиться доступ к конструктору. Но им сейчас всё равно нигде использовать. А повелитель, если я правильно понял, может создавать и улучшать оружие. Например, мои кольты хороши для противников стадии формирования второго крыла. Если выше, то у твари появляется естественная защита, и мне приходится использовать способности оружия. О разумных противниках вообще молчу. Броня редкого класса уже легко выдержит выстрелы из револьвера. Хотелось бы усилить таш возможности до максимума. Так, я знаю, какой профессией владеет Нюша. А у вас что? Спросил, ругая себя за то, что это нужно было сделать давно. «Картограф, ты же знаешь», — отозвался Цандра. «Есть ещё профессия пятовода, но она совершенно не развита. Не было у меня доступа к неагрессивным тварям». «Я картограф, а ещё повар, и этим всё сказано», — произнёс Назар, дождашись, когда закончит говорить Центуриона. «Повелитель, среди слуг света спросом пользовались боевые профессии, их и развивали. Всему остальному внимания не уделялось совсем, да и некогда было». Пока мы вели разговоры, Нюша как-то незаметно отстала от группы. Мы как раз проходили между двух горных хребтов, и ей просто некуда было деться. Но когда я попытался взглядом отыскать девушку, то к своему удивлению не нашёл нищницу. "Всем стоять", тихо произнёс я. Оба помощника тут же замерли, пристально оглядываясь по сторонам. "Где Нюша?" Сканер не показывает её, с удивлением произнёс Сандры. Поблизости вообще никого нет. Былок Назар потянулся к буре и револьверу. Кто-то из демонов творит такой способностью уже напали бы. Хотеж сказать, нашу лисичку похитили, как самую слабую. Цандор наконец повернулся ко мне. Командир, нам придётся разойтись в разные стороны. Полок можно засечь на расстоянии 10 м не больше. Действует артефакт с особенной получаса, так что мы быстро найдём их. Если она не в подчинении, произнёс стрелок. Повелитель, ты можешь посмотреть в состояние своих слуг, но это пожелать мысленно. Я тут же последовал совету Назара. Мысленно представил перед собой информацию о подчиненных, и перед глазами тут же появился текст. Слуги. Первый. Адапт Воль. В стадии формирования лица. Истинное имя отсутствует. Личное имя Сандер. Статус в составе группы. Второй. Адапт Вой. В стадии формирования лица. Истинное имя отсутствует. Личное имя Назар. Статус в составе группы. Третий. Адапт Воль. В стадии формирования второго крыла. Истинное имя отсутствует. Личное имя Мюша. «Статус находится под контролем демона». «Она под контролем демона», – произнёс я, мысленно смахивая алой буквы текста. «Какого хрена? Зачем её похищать?» «Твоя слуга. Хм, возможно, ты привязался к ней. А значит, до тебя можно воздействовать через девушку. Или причина в другом. Меня с Цандером сложно подчинить. Высокая ментальная защита. Поэтому похитили того, с кем смогли справиться». Поиски затянулись минут на десять. Единственное, что было обнаружено, это ещё одна тропа и стоптанная сотни ног. Увы, но среди нас не было следопыта, способного распознать на каменистой почве свежий след от вчерашнего. Коротко посовещавшись, мы разделились. Помощники двинулись по новой тропе, а я решил пройти назад. Вернусь на километр, не больше. Если ничего не обнаружу, то догоню Цандра с Назарома. Увы, прошагав минут десять, я так и не нашёл каких-либо следов. Я даже пробежался ещё несколько сотиметров, чтобы обогнуть край горной гряды. Но в вы надкрывшемся пространстве до самого горизонта не было никого. Двинувшись назад, я почти дошёл до развилки, когда увидел бегущего навстречу Сандра. Тот, увидев меня, принялся махать руками, намекая, чтобы я поторопился. Стоило мне сорваться на бег, как центurion, продолжая знаками звать за собой, двинулся прочь. Мне понадобилось пару минут, чтобы нагнать помощника. Скорее, командир, мы нашли её. Можем не успеть. Если похитители доберутся до крепости, вернуть её уже будет крайне сложно. Похитители «Да, их двое! Один из владык хаоса и наш старый знакомый, босс!» Как мы бежали! Я уже забыл, когда последний раз так выкладывался. И всё же мы не успели. На мёртвую каменистую землю уже опускалась ночь, когда я усиленным зрением увидел крепость и стоящую в нескольких сотнях от неё одинокую фигуру — Назара. «Я не смог задержать их. Какая это сильная защитная способность!» В глазах стрелка стояла едва сдерживаемая ярость. «Пытался убить хищницу и зарасходовал все патроны, Все боевые способности, но не смог пробить. Они действовали наверняка. Даже когда я остался один, владыка хаоса не попытался прикончить одиночку. Минут 10 как скрылись за стенами. Повелитель, нам не взеть штурмом эту крепость. А, минуту. Я дышался после долгого бега, с трудом восстановил дыхание. Чёрт, что вообще происходит? Зачем они похитили хищницу? Попытаются убить её окончательно смертью, лишить искр повелителя? Это сознание, что произойдёт в скором времени, в душе похолодело. Суки. Стой, командир, ты ничего не добьёшься. Опа, помощников цепились к моей плечи, не пускай к крепости. Они расплатят её, глухо произнёс я. Нужно остановить этих уродov. Как? У тебя есть возможности бога? Сколько раз ты сможешь активировать способность божественной сферы? Слушайте меня внимательно. Сейчас в обо разворачивайтесь и возвращайтесь туда, откуда мы пришли. Ищите место для ночлега, или же подставляйтесь под удар какой-нибудь твари и ожидайте в зоне воскрешения. То, что я сейчас сделаю, вы мне будете только мешать. Я сделал шаг назад, и помощники отпустили меня. Командир, ты уверен, что справишься? Глухо произнёс центурион. Я должен это сделать, так же глухо ответил я и вновь двинулся к крепости, но на этот раз твёрдой, уверенной походкой. Не поворачиваясь, коротко бросил за спину: "Выполняйте приказ". Шаг второй, третий. С трудом, но мне удается навести порядок в голове, успокоить бушующие ураганы ярости. Так, сколько у меня в запасе силы воли? Тридцать две с половиной тысячи должен ухватить на задуманное. Главное успеть, потому что я всем сердцем чувствую, что скоро произойдет что-то нехорошее. До стен оставалось чуть меньше ста метров, когда я сорвался на бег. Эти идиоты даже не стали открывать по мне стрельбу, настолько уверены в своих силах. Лишь по расстрелу дарились за моей спиной, не причинив никакого вреда. Всерьёз за меня принялись, когда до стены оставалось пара десятков метров. Откуда-то сверху раздался рёв, и в мою сторону понёсся огненный болид. Я тут же сместился в сторону и, наконец, активировал плащ Инквизитора, став на целый час невидимым для всех, включая и владыку Хаоса, также спрятавшегося за стеной. Врата крепости закрыты лишь на решётку, возможно, она артефактная и обладает повышенной прочностью, но не для моего оружия. Вихрь тёмного пламени, усиленный пятьюстами сил воли, сносит преграду ко всем чертям, Удивительно, но с внутренней стороны меня никто не встречает, лишь сверху со стены слышатся голоса. Нет! Громкий, полный ужаса женский крик раздаётся откуда-то из глубины крепости, и я понимаю, что опоздал. Безумной яростью захлёстывает моё сознание, и я рвусь вперёд, чтобы растерзать того, кто поднял руку на моего человека. Отступление первое. То, что ему повезло, босс понял, когда заметил бредущую группу людей. Да, именно людей, а не демонов. Очередная группа нейтралов, решившая по-быстрому набить осколков душ. Что ж, он дождётся их и даже использует один из прихваченных из крепости артефактов. Мало ли вдруг среди мяса имеется картограф. Он как смело вышагивает. Ему выпал джекпот, когда здоровяк узнал в одном из приближающихся людей своего личного врага, он сначала не поверил своим глазам. Затем захотел напасть на товари, лежавший в его последних воспоминаний, и лишь неимоверным усилием воли смог сдержать свой порыв. Он уже знал, что на мальчишку не действует его подчиняющая способность, пусть и усиленная за последние пару месяцев. Паланца зарел, когда взгляд босса зацепился за фигурку девчонки, кого-то напоминающей ему. Чёрт, да это же та самая сучка, которая на порожь чистом заманила его в ловушку. Похоже, это крали дорого мальчика, и он пойдёт её выручать, если вдруг понадобится. Пойдёт туда, где его будет ждать ловушка. Починить девку оказалось легко. Стоило лишь поймать её взгляд, ты глупышка, словно загипнотизированная мышь, последовала по укрытой обломком скалы тропе, той самой, по которой пришёл босс. Ещё не веря в свою удачу, здоровяк быстрым шагом уводил ничего не подозревающую плённицу прочь от группы чистого. В голове периодически появлялись мысли: как он объяснит командиру своё отсутствие и почему у него с собой несколько дорогостоящих артефактов? Неужели одумался, рэп? Грубый хриплый голос раздавшийся откуда-то спереди чуть не сбил гипноз девчонки. Босо с трудом удалось удержать концентрацию. Разглядев неожиданного собеседника, Здорвека облегчённо выдохнула. Это был не один из людей чисто. Всё лишь владыка хаоса, которого великану приходилось видеть пару раз. Как же его звали? А, точно вспомнила. Владыка, я поймал ценого пленника. Выслеживал целый день. Босс давно заметил, что владыкам хаоса безумно нравится, когда собеседника выглядит глупым и преданным. И чем ценен, и чем ценен этот, эта пленница, она слуга адаптоволи. Рэп, если это шутка, ты очень сильно о ней пожалеешь. Пришлось поведать выдуманную историю, в которой было достаточно правды, чтобы владыка небероз поверил или хотя бы сделал вид. Выслушав рассказ босс он внезапно расхохотался. Роб, ты не представляешь, какую услугу мне оказал. Я прощу тебе твое бекство, но нам нужно довести девчонку до крепости. И они довели. Не без приключений. Через несколько минут пути их нагнал один из людей чистого. И только защитная аура владыки спасла их от смерти. Всю дорогу неберус в основном молчал, но стоило войти за стены крепости, как его настроение резко изменилось. Бэрет! зарал новый хозяин этих проклятых земель. Бэрет, сука, наглазе Да, владыка. Солдень из ниоткуда перед ним появился демон, лицо которого походило на карсинное. Это всё для обряда обнуления. Его готовить. Бородила Витуткнул пальцем в сторону босса. Идиот, её готовь. Хорошо, владыка. Что прикажешь дела с человеком, что пришёл следом за тобой. Пусть ждут. Обряд им должен понравиться. И живей всё готовь. Мне не терпеться расплатить ещё одна душу. Не берус внезапно переключил внимание на босса. «Слушай меня внимательно, раб. На первый раз я тебе прощаю. Твой подарок внезапно перекрыл даже предательство. Но ещё раз попытаешься сбежать, и я придумаю, как заставить тебя страдать в вечность. А сейчас веди девчонку туда, куда скажет барат. Эй, одноглазая пугала, у тебя две минуты, чтобы подготовить обряд». «Что за обряд?» — поинтересовался босс, волоча за собой девчонку. Из-за множества раздражающих факторов подчинение стало ослабевать. «Обноление». коротко бросил одноглазый, явно не любящий говорить попусту. В этот момент они вышли на площадку перед данжоном, и Барат заорал на шатающихся туда-сюда демонов. Оно ну расчистили площадь от своих плотных задец. Владыка Боди проводить обряд. Приближённый Небероса забрал девчонку из рук босса, вывел к её на открытое место, отобрав у той копье и сорвав со спины рюкзак, ловким ударом подбив в ноги, уложил её на вымощенную камнем площадь. Знакомые здоровяку демоны, гользяв предвкушения зрелища, начали собираться вокруг В это же время троица неизвестных, видимо, тоже слуги нового владыки, вытащила из донжона жаровню, из которой поднимался удушливый запах. Поставив её в изголовье девчонки, они что-то подсыпали на угли, и в небо ударил столб чёрного дыма. «Обряд на обнуление подготовлен, владыка!» — произнёс Барат, когда на свободное пространство шагнул Нибирос. В руках новый хозяин крепости держал длинный узкий меч, по алому лезвию которого пробегали синие молнии. Подойдя к лежащей на камнях пленнице, он произнёс, «Освободи её, раб!» Босс подчинился приказу. Девчонка тут же зашевелилась, прекратив валяться безмолвной марионеткой. «Какого чёрта вы со мной собрались делать, уроды?» Никто не стал отвечать ей. Вместо этого Нибирос поднял над собой меч и, забормотав речитативом что-то невнятное, вонзил алое лезвие девушки в живот. Позади раздался грохот, словно кто-то тараном вынес железную решётку, заменяющую в крепости ворота. Но на это никто не обратил внимания, потому что... «Нееет!» Внезапно закричала пленница. Игнорируя страшную рану, она попыталась подняться, но слуги владыки крепко прижали девчонку к мостовой. «Да!» — зарричал в ответ Нибирос. «Я забираю твою искру! Всё, до капли!»